Глава 24, в которой мистер Питер Магнус становится ревнивым, а леди средних лет пугливой, что заставляет пиквикистов попасть в тиски закона. Когда мистер Пиквик спустился в комнату, в которой провел он с мистером Питером Магнусом вечер накануне,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 «Да, это очень скоро», — сказал мистер Пиквик. «О, да, это очень скоро», — отозвался мистер Магнус. «Пожалуй, слишком скоро, мистер Пиквик». «Уверенность — великая вещь в таких случаях», — заметил мистер Пиквик. «Совершенно согласен, сэр», — сказал мистер Питер Магнус.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 Взгляд философский, заметил мистер Пиквик, но «Ну, завтрак уже готов, мистер Магнус, идемте. Они усилились за завтрак, но, несмотря на похвалу мистера Питера Магнуса, было очевидно, что он находится в крайне нервическом состоянии, коего главными симптомами служили.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 «Кое-какое понятие об этом предмете у меня уже есть, но, так как я никогда не проверял его на опыте, мне бы не хотелось, чтобы вы им руководились в своих поступках». «Хм... Я был бы крайне признателен вам, сэр, за любой совет», — сказал мистер Магнус, еще раз бросая взгляд на часы, стрелка которых приближалась к пяти минутам двенадцатого. «Хорошо, сэр».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 Маленькая стрелка часов, подражая ему и постепенно двигаясь вперед, приблизилась к месту, обозначающему на циферблате полчаса, когда дверь внезапно распахнулась. Он обернулся, чтобы поприветствовать мистера Питера Магнуса, но вместо него увидел перед собою радостное лицо мистера Тапмана, безмятежную физиономию мистера Уинкля и одухотворенные черты мистера Снодгресса.